Вера медленно подняла голову, весь этот самооправдательный монолог она произносила внимательно, разглядывая свои сложенные на коленях руки. Она не знала как разговаривать со священником, да еще с самим настоятелем монастыря. Она никогда прежде не исповедовалась, правда, иногда, повинуясь внезапному порыву, забредала в церковь, но опыта духовного общения у нее не было никакого. И хотя это была не исповедь, они с отцом Александром сидели в маленьком рабочем кабинете возле заваленного рукописями письменного стола, Вера хотела бы излить свою душу, хотела и не могла. Мысли ее то и дело сбивалась с направления, и она несла всякий вздор, вроде перечисления своих профессиональных достоинств. Ей стало стыдно. И показалось, вот сейчас она поднимет глаза и встретит в отце Александре своей светской светливости. Чего доброго он начнет ее поучать. Но ничего этого не случилось. Священник сидел перед ней очень прямо, изредка проводя рукой по темной, с проседью бородки, и взгляд его темно-карих глаз был спокоен. В его обращении с Верой проглядывала неподдельная искренняя доброжелательность и забота. «Вы сказали, Вера, что деловая сфера не затрагивает вашей души, что вы чувствуете себя в ней защищенной», продолжал отец Александр. «Как я понял». В сфере чувств это совсем не так. А ваша ранимость, как говорят, родом из детства, когда вы росли рядом с невидимым отчимом, вы, как и всякая женщина, мечтали встретить своего единственного, кому можно раскрыть душу, во всякой живой душе сегодняшняя наша жизнь, вызывая протест, только обостряет жажду иного, высшего. А мужчины сегодня, по большей части, утеряли эту жажду и конфликт между мечтой и действительностью. Вы хотите сказать, что романтическим героем в наше время может быть только женщина? Вера, подавшись вперед, даже не заметила, как перебила собеседника. Видите, мы хорошо понимаем друг друга. Да, во времена романтизма разлад между мечтой и действительностью разрывал сердце. И нервы героя мужчины. Но сегодня это крест женщины. Вам ощущать весь этот морок без времени, вам его и преодолевать. Но как? Как можно преодолеть это всеобщее сумасшествие в с тормозов в стране? Мы же существуем в жанре траги фарса, а фарс не предполагает героя. Вернее, это уже не герой и не нужны героев. Преодоление возможно только любовью, с любовью и через любовь, а вам это чувство по силам. Мне, отец Александр, после всего, но я наказана за грехи свои и чужие, сама жизнь посмеялась над самым для меня сокровенным, жизнь издевается надо мной, блефует, заманивает, а когда доверишься ей, Раскроешь душу, она в эту душу серной кислотой, чтобы выжечь всю без остатка, да чтоб другим не повадно было. Сидите, бабоньки, по своим углам, не высовывайтесь, не доверяйтесь никому, потому что мои обещания — блеф, туман, призрак. И любовь, мои девоньки, — это миф. Так вы в облаках не витаете, по радуге не гуляете, а перемогаете — кто как на грешной земле, стерпится, слюбится, а вы говорите, любовь мне по силам. Я тоже было так думала, но получила хороший урок, любимый, оказывается, братом, да еще открывается это уже после того, как в Древней Греции подобное породило высокую трагедию, а у нас... Наше время не знает Катурнов, не владеет шпагой, не способна вызывать на дуэль, оно тычет тебя носом, дабы асфальт, и приговаривает, вот он, твой родимый сермяжный фарс, вот, гляди, как нелепо все, что окружает тебя, как смешна ты, с твоей надеждой жить, быть любимой, любить, о, Господи! Вера закрыла лицо руками, пытаясь держаться, но слезы, бурные, горькие, отчаянные, горячими ручьями стекали в ее ладони. Когда Вера заплакала, глаза отца Александра просияли,